Илья Кочергин. Запасный выход. «Преодоление литературы». Уже прочитав совсем готовую к изданию книгу Ильи Кочергина, чувствуешь сильный соблазн перечитать ее заново, удерживая в памяти прочитанное и рассматривая вошедшие сюда тексты один сквозь другой. Причем на сей раз перечитать в обратном порядке, с конца, независимо от того, когда именно был впервые опубликован каждый из составивших ее текстов. Есть идея, осуществляющая себя непоследовательно, нелинейно, и вполне возможно перед нами тот самый случай. Во всяком случае, хочется устроить так, чтобы текст, давший название всей книги, — запасный выход. По объему эта повесть, по формальным признакам, скорее уж, дневник, хронологически последовательные записи явно о собственной жизни автора, датированные только по месяцам, годы впрямую не названы, но по ряду признаков узнаются безошибочно, но по-прихотливому, со многими непредсказуемыми отступлениями, ходу мысли при общности интуиции ближе всего к эссе, оказался прочитан последним и в полной мере раскрыл бы ту идею, которая, кажется, читательскому глазу за всем стоит. Между прочим, этот текст действительно был впервые опубликован позже всех остальных, в мартовском «Новом мире» 2024 года. Сам автор судил иначе, поставив запасный выход во главе сборника как ключ к нему. Своя логика, впрочем, есть и в таком расположении. Во всяком случае, в этой дневниковой повести отчетливо видится результат, может быть, промежуточный, некоторой эволюции. Смыслом этой эволюции представляется постепенное перерастание литературы, личной литературной практикой автора, собственных формальных границ. Расшатывание и преодоление типовых билетристических условностей и конвенций, отгораживающих нас, подобно всем условностям и конвенциям, для того и заведены от бездны, и переход в новое качество. В рамках конвенциональной билетристики с сюжетом и выдуманными героями автору кажется все теснее и теснее, хотя он прекрасно справляется со всеми ее правилами. Тесно именно потому, что он прекрасно с ними справляется, тем виднее, тем очевиднее их фиктивная природа. Автор ищет и находит выход, тот самый, запасный. Все остальные тексты сборника в жанровом отношении каждый из них без исключения классический рассказ представляют разные этапы пути к этому прорыву, нащупывание его, осознание и, наконец, осуществление потребности в нем. Ступени, которые к нему подводят, скорлупы, которые сбрасываются. И автобиографизм, который, казалось бы, торжествует в запасном выходе, на самом деле только инструмент, хотя инструмент очень действенный и совершенно необходимый, который позволяет отделить все эти билетристические скорлупы от тела смысла и, наконец, сбросить их. Вообще, увидеть их как скорлупы, подлежащие сбрасыванию. Итак, если восходить по воображаемой нами лестнице от нижней, наиболее прочной ступени к верхним, все более проблематичным и все более интересным, на роль той самой прочной первой ступени идеально подходит экспедиция. Текст безупречный, правильно билетристический, выстроенный по всем канонам. Следующий этап — сахар, который еще вполне умещается в билетристические рамки, но написан уже от первого лица. Неважно, в какой мере это лицо автобиографично, достаточно и того, что оно первое. В экспедиции лицо еще третье, а повествователя с его личностными и жизненными особенностями не видно вообще. Далее «Рыцарь», автобиографичность и невымышленность которого совсем уж несомненны, или это только кажется, но в таком случае автор устроил это очень убедительно. Это все еще рассказ с четким, последовательно выстроенным сюжетом, но весь сюжет здесь — жизнь человека, которого повествователь близко знал на протяжении многих лет, от сердцевины жизни до смерти, постепенные перемены в этом человеке без всяких дополнительных билетристических ухищрений. И, наконец, запасный выход. Скорлупы трещат по швам. К концу этого текста они будут валяться у ног автора и читателя. Вообще-то, между рассказами этой книги и «Запасным выходом» есть, кажется, еще одно важное звено, которое в этот сборник не включено, поскольку пару лет назад было издано отдельной книгой. Это «Присвоение пространства». Сноска. «Присвоение пространства». Кочергин. Новое литературное обозрение. 2022. Письма русского путешественника. Собрание, условно говоря, «путевой», травеологической эссеистики Кочергина, об отношениях, как и сказано в его названии, человека и пространств, о личных отношениях автора с ними, на самом деле все-таки с самим собой посредством пространства, о смыслах и стимулах этих отношений. Для более полного понимания событий, о которых идет речь в «Запасном выходе», Было бы, кажется, очень полезным прочитать присвоение пространства и держать его перед внутренним взором, тем более, что общая тема всех рассказов ныне обсуждаемой книги в самом первом приближении — человек и пространство, свободное от цивилизации, от ее удобств, защит и иллюзий. Человек на границе между природой и культурой, попытки человека эту границу пересекать и то, что из этого получается. Разные типы людей, которых что бы то ни было влечет к такому странному занятию. От героини экспедиции, вполне поверхностной туристки Полины, которой природа чужда и страшна, до рыцаря. Игорёше, по формальным обязанностям, сотрудник заповедника, патрулирующий его границы, по существу он человек, не мыслящий себя без постоянного и полного опасности и взаимодействия с дикой и чуждой человеку природой, потому что по его чувству в этом и только в этом полнота и подлинность жизни.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 признается повествователь Сибели, ли от чего-то плохого, тоскливого и позорного, ставшего почти неотвратимым. Потом, правда, выяснится и проблематичность такого, казалось бы, совершенно прекрасного образа жизни и сопутствующей ему картины мира. Женщины, живущие в этом мире, обязаны быть прекрасны, вернее, они автоматически становятся прекрасны, оказавшись в нем. Мужчины сильны и честны, собаки и друзья умны и верны, злодеи великодушны, природа целительна и коварна, Пейзажи живописны и дики. Мясо, желательно полусырое с ножа. Слова «йогурт», «гендер», «фитнес» никогда не проберутся в этот незрелый и прекрасный мир. Спойлеров не будет, но, кажется мне, этот рассказ, как и все остальные тексты тут, как и вся книга вообще, об избавлении от иллюзий, даже самых целительных. Ключевой же текст ныне представляемой книги «Запасный выход» о том, что происходит с человеком, когда пространство, в данном случае деревня в Рязанской области, в которой автобиографический герой с собственными руками строит дом, уже как будто вполне присвоено. Причинам потребности в таком доме и истории его возникновения в присвоении пространства посвящено отдельное эссе. Тут следующий шаг. Основная сюжетная линия запасного выхода — взаимоотношения главного героя-повествователя с конем Феней, он же по официальному имени Белфаст. Развитие этих отношений постепенно, шаг за шагом. От возникновения самой идеи поселить у себя коня. Гнедой 20-летний конь Фени буденовской породы завершил свою спортивную карьеру и вышел на пенсию. Будет проводить эту пенсию у нас. У нас будет жить 500-килограммовое существо и вступать с нами в контакт. До того, как конь и человек, наконец, начинают чувствовать и понимать друг друга. А человек при этом высвобождается из оков очередных человеческих представлений. Например, о том, что самое осмысленное время — это то, что проведено в какой-нибудь созидательной деятельности. А вот нет. Это совершенно впустую потраченное время, без упражнений, без работы, без команд, без усваиваемых навыков и знаний. Кажется, сближает нас наилучшим образом. Только начинают. Веревка и приведенное вместе время немного привязали нас друг к другу. Конструкция, как и положено настоящему дневнику, разомкнута. Основная же линия, пронизывая повествование, удерживает на себе много. Много всего, но ну, примерно рассказ обо всей жизни автора в целом. В первом приближении это проза этическая, об отношениях с собой, с природой, с этим вот единственным старым конем в его непостижимой индивидуальности, не очень-то склонной подчиняться человеческим программам. Беда с упражнениями в том, что после каждой команды или указывающего движения с нашей стороны, конь смотрит на нас в задумчивости. То ли не хочет, то ли не понимает.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 к своей глухоте и неумению владеть своими неподатливыми телами, слишком зажатыми для того, чтобы общаться с ним. Это смирение человеческого одновременно и расширение его границ. Но ну, может быть и постепенная, тихая их трансформация. Преодоление может быть не только эгоцентризма — теперь я все чаще выхожу из своей похмельной сосредоточенности на себе и смотрю на другого — но и самого антропоцентризма, Этот другой пахнет лошадью. Он имеет свой непонятный тебе язык, свои эмоции, свой опыт и свои проекции. Нет никакой благодатности, никаких обольщений. Автор постоянно помнит, что все это трудно, что границы никогда не перейти, что чужое не перестает быть и чужим, и опасным, что контакт с этим чужим требует дисциплины и дистанции с обеих сторон. Они, как индейцы, им нельзя показывать свою боль и слабость, нельзя хромать, морщиться от боли, Выглядеть усталым, грустным, разочарованным, отсталым, брошенным. Лучше вообще никак не выглядеть. А то мы, хищники, их больных, из всего табуна первым выберем для того, чтобы перегрызть горло или сдать на колбасу и завести себе нового коня. Что же до самого себя, то, рассматривая ситуацию, в которой животное ведет меня к чему-то новому, интересному, чего не избежать, оно ведет к новому пониманию человека, это о том, как конь Феня под руководством жены автора занялся психотерапией. Автор признает, я пока не нахожу себя на этой картине. Там пока для меня слишком неуютно, чуждо. Может, потом как-нибудь? Посмотрим. Вообще же то, что делает Кочергин в запасном выходе, это уже все меньше и меньше литература. Куда скорее экзистенциональная практика. С помощью пространств, которых никогда вполне не присвоить, коня, которого и тем более никогда не присвоить, не покорить и не понять окончательно, мы не достигли особенных успехов в дрессировке, а то, что достиглось, быстро забывается. Но это и не нужно, зато можно научиться жить с ним рядом. Мы стали меньше хотеть от него и больше получать. Практика в первую очередь терапевтическая, самосозидательная, но и вообще прояснение себя, человека в себе, человека как такового. Все же в себе не исправить, прожитой жизни набело не переписать, собственных внутренних темнот не высветлить, как и коня не починить себе полностью. Но можно это, по крайней мере, понять и принять. Конь в этом помогает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 Сражаемся с жуками за урожай на дне высохшего древнего моря. Сложный, трудный для самого себя человек при молчаливой помощи коня дорастает до, наверное, одной из самых мудрых человеческих позиций — доверия бытию без попыток его покорить и присвоить. Покорение и присвоение сменилось вслушиванием, в чувствованием, осознанием себя его смиренной и внимательной частью, нисколько не обольщаясь собственным местом и значением в нем.